На самом деле просто хочется, чтобы было хорошо. Было бы здесь хорошо. Здесь, на диване, у телевизора, в этой жизни. А не в той, в которой можно было бы быть моряком. Или те люди, которые мечтали стать летчиками. И стали этими тысячами летчиков. То есть их мечта сбылась. И вот мы едем кого-нибудь провожать в аэропорт и тот, кого мы провожаем, улетает надолго и далеко, а может быть навсегда и мы смотрим след улетающему самолету и понимаем, навсегда а на самом деле самолет-то и летчик скоро вернутся но мы этого уже не увидим а они, летчики, так же, как железнодорожники туда-сюда только что летают А с другой стороны, они хотели быть летчиками. И, пожалуйста, летают. И форма у них. Ну, то есть, настоящие летчики, настоящие. Не такие, как я, Элвис. Не такие. И вот это все я сейчас говорил и понимал, что нужно говорить не так. То есть, я говорил, перескакивал с одного на другое, чего-то уточнял, растолковывал и заранее понимал, что как надо, я рассказать не могу. Заранее понимал, что ничего не получится, потому что нужно, чтобы, как с портфелем, почувствовали, что портфеля в руке нет, и сразу испугались, вспомнили, где портфель, обрадовались и успокоились. Или, как вариант, не вспомнили, огорчились и заволновались. Все в одну секунду. И тут так надо было. Ну, как-то так. Я не знаю как, ну как-то... Рассказчик надевает на голову лётчицкий шлем с очками, берёт в одну руку микрофон, в другую меч, становится рядом с анатомической схемой. Ну вот так вот, чтобы вы меня вот так увидели и сразу бы всё поняли, и сразу почувствовали, и при этом ещё получилось бы какое-нибудь впечатление, и ещё бы понравилось, или не понравилось, и ещё всё то, что я рассказал, и даже ещё больше, как-то бы передалось Как-то бы прозвучало за одну секунду. Но понятно же, что так не получится, потому что я устроен по-другому. Вообще все так устроено. А хотелось бы, чтобы все сразу и одновременно... Ах, да, забыл. Одну деталь упустил. Рассказчик подходит к вентилятору и включает его. Подвешенные картонные самолётики начинают раскачиваться. Раскачник возвращается к анатомической схеме, и некоторое время стоит. На голове шлем, в руках микрофон и меч, рядом схема. Потом он кладёт всё на пол, в том числе и шлем. И...